а поскольку он составляет другую идею отдельной вещи по теореме 9, но порядок и связь идей те же, что и порядок и связь причин по теореме 7, следовательно, эта идея иными словами познание души пресекает в боге и отность к богу точно так же, как и идея или познание тела, что и требовалось доказать. Теорема двадцать первая. Эта идея души соединена с душой точно так же, как сама душа соединена с телом. Доказательство. Что душа соединена с телом, это мы доказали из того, что тело составляет объект души. Смотрите теоремы двенадцатая и тринадцатая. Следовательно,